24. Логинов на своей Mazda выехал с базы ПМК около полудня. Потеплело, солнце поднялось высоко, а небо очистилось от прозрачных облаков. Ленка, устроившись на заднем сиденье, раскрыла пакет с карамелью. Машина успела проехать три сотни метров, сделать поворот, свернуть в лес, но Костя нажал на тормоз. Поперёк узкой дороги стоял чёрный буммер. Неизвестно, как здесь оказавшийся. Людей не видно. Стекла темные, не разглядишь, что происходит в салоне. Видно, водитель, сбившись с дороги, заехал не туда, пытался развернуться и сел на брюхо. Чертыхнувшись, Логинов вылез из машины, обошел БМВ спереди, дернул водительскую дверцу. Отступил на шаг, поднял руки над головой и застыл на месте. Из леса вышли два мужика кавказского типа и один русский. Здоровый дядька в кремовой ветровке и джинсах, вооруженный пистолетом, вылез из бумера. Мужик был похож на неуклюжего медведя. Из уха торчал клок ваты. У одного из кавказцев на плече висел автомат, второй держал наперевес помповое ружье, направив ствол на Логинова. С водительского места вылез мужик в темном костюме. Доброжелательно улыбаясь, он шагнул к Логинову и съездил ему кулаком по лицу. Развернулся и саданул по печени. Кавказец сзади ударил прикладом ружья в спину. Костя, схватившись руками за крышу БМВ, устоял на ногах. Его поставили к машине, заставили упереться руками в крыло и обыскали, выложив на капот бумажник, мобильный телефон и связку ключей. Со своего места Ленка, онемевшая от испуга, хорошо видела все происходящее. Она хотела закричать, но лишь прикрыла рот ладонью, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Задняя дверца распахнулась, наклонившись, в салон заглянул Фомин. Схватив Ленку за руку, он с силой дернул ее на себя. Видя, что девчонка не двигается, дернул сильнее. «Что вы хотите?» Слезы полились по щекам. «Я не могу вылезти, у меня нога! Нога сломана!» Фомин посмотрел на голую ногу, вытянутую вдоль заднего сидения. Нога распухла в голени, сделалась багрово-синей. Фомин сжал своей лапой ступню, потянул на себя. Ленка взвыла от боли, перед глазами разлетелся сноп оранжевых искр. Хлопнув дверцей, Фомин влез на переднее сиденье Пошарил под сиденьями, вывалил на коврик все мелочи, лежавшие в ящике для перчаток. — Не поднимай бал, — обернувшись, сказал он. — Только пикни и... Он вылез из машины, не найдя в салоне ничего интересного. Засунув пистолет под ремень, открыл багажник. Долго покопался там, отодвинул запаску, выбросил на землю джутовый мешок, вытащил охотничий карабин и вернулся к БМВ логинов подняв руки над головой стоял на прежнем месте повернись скомандовал фомин это тебе за каким хреном когда Костя обернулся фомин потряс в воздухе карабином от комаров отстреливаться догадливый «Да, Костя усмехнулся и тут же схлопотал кулаком по шее что за тёлка в машине моя девчонка приехал забрать ее отсюда я тут случайный человек Фомин развернулся и снова врезал кулаком по шее. — Сука! Еще слово вранья, и я тебя кончу прямо тут. Даже до тех кустов вести не стану, — прошепел он. — Она твоя девчонка? Ты, судя по прикиду, любишь девочек посвежее и симпатичнее. А это какая-то грязная бомжиха со сломанной ходулей. — Подожди со своими вопросами, — приказал приз. «У Бобрика есть оружие?» «Не знаю», — сказал Логинов и прозевал прямой удар основанием ладони в живот. Когда Костя согнулся пополам, получил кулаком в глаз. «Неправильный ответ. Я спрашиваю, у них есть оружие? Ну?» приз заставил Логинова поднять руки над головой, приставил пистолет к его подбородку. «Ну, вроде бы да». «Какие стволы? Ну, честно, не знаю. Мобильник у кого-нибудь есть? Нету. А какой толк в мобильниках? Ментов сюда вызвать. Так они приедут к вечеру, когда трупы успеют окоченеть». «Ты мыслишь в правильном направлении», — кивнул Краснопольский. «Господи, и как тебя угораздило связаться с этой шпаной? Ладно, сколько их там народу?» «Тот мужик, который дрова раскладывает, и Бобрик, правильно? Кто еще?» «Еще друг Бобрика по кличке Элвис». «Элвис?» — переспросил Краснопольский, кинув быстрый взгляд на Фомина. «Вот это сюрприз! Он тут давно?» «Утром приехал». «Уже лучше Фрис отступил на шаг. «Ты мне нравишься, парень, поэтому я дам тебе шанс». Сейчас ты вернешься, скажешь своим друзьям, что нам не нужна кровь, все останутся живы. И ничего плохого не случится. Наши требования. Бобрик поедет с нами и покажет то место, где он прячет... Он знает, что нам нужно. Через десять минут он должен быть здесь. В противном случае мы кончаем девчонку, а еще через пять минут покрошим всех ваших из автомата. «Испалим дом. Родственникам похоронить будет некого, потому что на пепелище даже трупов не останется. Договориться по-хорошему — это единственный выход. Десять минут на все про все». «Ясно», — кивнул Логинов. «Теперь иди», — улыбнувшись, Краснопольский похлопал Костю по плечу. «Ты сообразительный чувак. Будь умницей и дальше». Какого хрена ложиться в землю молодым и красивым? Краснопольский посмотрел на Логинова, словно оценивая его внешние данные. Правый рукав пиджака разорван от плеча до локтя. На светлой рубахе бурые пятна, губы кровоточат. А под левым отечным глазом, готовым закрыться, расплывается фиолетовое пятно синяка. Еще тот красавец. Прис усмехнулся, развернул Логинова на 180 и похлопал по спине, мол, ступай с Богом. Отбивку оставить. С минуту они наблюдали, как Костя нетвердой походкой, оступаясь на неровной дороге, тащился обратно на базу ПМК. «Надо было просто пойти и взять Бобрика», – сказал Фомин, глубже засовывая в ухо ватный тампон. А мы возимся как навозные жуки. К твоему больному уху не хватало только пулевого ранения, улыбнулся Прис и потер руки. День только наступает, а он уже успел кулаки отбить о чужие морды. И бобрик нам живой нужен. Я не уверен, что он придет сюда из-за этой немытой потоскушки, сказал Фомин. Авчинка, то есть девчонка, выделки не стоит. «Есть люди, которым нравится играть в благородство», — возразил Краснопольский. «Вот я какой, весь из себя! Но поскрепи эту позолоту ножичком, под ней одно говно. Одеваться ему все равно некуда». Фомин вытащил Ленку из Мазды. Опираясь на его руку, девчонка доковыляла до бумера. Фомин вытряхнул из машины Сергея, приказав ему сесть на траву и не шевелиться. Затем заткнул Ленку на заднее сиденье. Смоля сигарету, Ландау топтался на обочине, ожидая, когда вспомнят о его существовании. И момент настал. Приз поманил его пальцем. «Ты машину нормально водишь?» «Ну, как сказать...» Ландау решил, что при Краснопольском никогда больше не станет распускать хвост и трындеть о собственных талантах. В аварии не попадал... — Семь лет водительского стажа. — Тогда садись за руль. Если все заладится, вернешься домой обеспеченным человеком. Игоря Краснопольского можно ненавидеть, можно бояться до поноса. Но никто никогда не упрекал меня в жлобстве. Усек, чем пахнет дело. — зеленью? — Ландау позволил себе что-то похожее на улыбку. Приз подумал, что люди Миши Мещерякова уже со всех сторон подошли к дому и готовы открыть огонь по команде. Он смотрел на часы и думал, что Бобрик сейчас наверняка меняет мокрые штаны и нюхает на шатырный спирт.